Глава двенадцатая. Спала я плохо. Мысли о том, чтобы сбежать из дома и больше не видеть своих родственников, крутилась в моей голове и мешала уснуть. Я откидывала одеяло, глубоко дышала и садилась, опустив ноги. Смотрела в окно, не зная, что предпринять. Рациональная часть меня говорила мне ложиться спать и постараться уснуть. Сумасбродная, хватала меня за волосы и тянула прочь из комнаты. Из замка, из столицы. Но куда мне бежать? Ночью. Я даже дороги не знаю. И кирк, наверное, тоже. Не поеду. Укрывалась теплым одеялом и сворачивалась клубком. Но сон не шел. И вот я уже расхаживала по комнате и морозила пятки о холодный пол. Мне нужно попасть в академию и увидеть Таира, прежде чем станет слишком поздно. Тогда я шла в гардеробную и, открыв дверь, тут же застывала, разворачивалась и шла к постели. Кажется, это продолжалось добрую пару часов, пока я совсем не выдохлась и, сев на кровать, поняла, что сна не было ни в одном глазу. «Отлично, Вивьена, теперь можно даже не ложиться». Накинув на шелковую сорочку теплый халат, я сунула ноги в домашние туфли и вышла из своих покоев. В коридорах стояла звенящая тишина, от которых мурашки бегали по коже. Редкие фонари мерцали тусклым светом, освещая коридор, ведущий к лестнице. Сделав шаг в ее направлении, я замерла и повернулась. Услышав странные шорохи в той стороне, где начинался запретный коридор, выходящий в другую часть замка, я вздохнула и почесала затылок. Ходить в ту сторону днем было небезопасно, что уж говорить про ночь. Но любопытство всегда являлось моим не самым лучшим качеством. И сейчас я ничего не могла с собой поделать, ноги сами понесли меня в ту сторону. Шорохи доносились из комнаты, которая была последней в коридоре, и, насколько я помнила, там никто и никогда не жил. Но сейчас я была в этом не уверена, и мне казалось, что именно оттуда слышались посторонние звуки, а еще там горел свет. На дворе стояла глубокая ночь, а в доме кто-то не спал. Непорядок. Я почему-то подумала, что это мой братец тренируется с обращением в дракона. Усмехнувшись тому, что Эндром такой неумеха, я пересекла небольшое расстояние и раскрыла приоткрытую дверь. «Эндром, ты в курсе, который сейчас час?» крикнула, но никого не увидела. Покои были пусты. Возможно, мне это казалось, и в спальне или в ванной находился мой братец. «Неужели ты снова тренируешься выпускать свою зверушку?» Усмехнулась и сделала шаг в спальню. «Может, тебе помо...» Застыла, потеряв дар речи, и схватилась за дверь, чтобы не упасть. Сердце пропустило удар, и я пискнула от страха. Передо мной стоял полуобращенный черный дракон и смотрел на меня так, словно собирался напасть. Одежды на нем было немного, а та, что осталась, напоминала клочки ткани. «Уйди!» – прошипел Моргер и сверкнул желтыми глазами. Кое-где виднелась драконья чешуя, но кожа его была не полностью замещена этой броней. Я видела огромные зияющие раны, из которых вытекала кровь. Она падала на пол и заливала все вокруг. Крылья прорезались на спине, но этого было мало. Лорд Вир напоминал чудовище. Ни человек, ни дракон. Что-то среднее, не сформировавшееся. «Что с тобой?» Испуганно спросила, не зная, что делать. «Он убивает тебя?» «Уйди, говорю! Не слышишь меня?» Зарычал Моргер, и я вздрогнула. Он был страшный, ужасный, отвратительный. Я его жутко боялась, но понимала, что не могу оставить его в таком состоянии. «Что-то держало меня. Может быть, то, что вчера вечером он помог мне с моим конем и довез до замка? Око за око? Я должна была ему помочь?» «Нет!» — рявкнула и подбежала к нему. «Я помогу!» Схватила и сдернула с постели простынь, быстрым рывком разорвала ее на лоскуты и начала завязывать рваные раны. «Это не поможет!» Процедил он сквозь зубы клыки и бросил простынь на пол. Ткань в момент впитала кровь и стала бордово-красной. Он терял кровь и умирал, а я не знала, как ему помочь. «А что поможет?» — взъелась и толкнула его в грудь. Но это не помогло, только руки отбила и чуть не упала. «Говори, зверюга, что тебе надо?» «Я должен упасть с вышины, а потом взлететь. Но в этих покоях нет окна. Ни одного демонова окна!» Он ударил кулаком по стене и оставил на ней вмятину. Громко зарычал, и я увидела, как из его рта вышел дым. Осмотревшись, я поняла, что в этих закрытых покоях и правда не было и намека на окна. Выбежала в гостиную и поняла, что там тоже ничего не было. «Да что же это такое? Как это возможно?» Скинула руками и вернулась к Моргеру. Смотреть на этого чужого мне человека было больно. Он еле держался. И если ему не помочь, дракон убьет его, а затем и сам погибнет. Кровь продолжала струиться из ран лорда. Он слабел и почти не держался на ногах. Мокрая и грязная простыня лежала на полу и уже ничем не могла помочь. Поэтому, недолго думая, я скинула с себя халат и обмотала тирана, из которых кровь хлестала фонтаном. «Что ты делаешь, дева? Мне уже не помочь!» Посмотрел на меня затуманенным взглядом, и я увидела, что даже умирающий он желал меня. Кадык его дернулся, и лорд сглотнул. Хватит болтать! процедила я сквозь зубы. И нечего на меня смотреть! Там для тебя ничего нет. Последнее желание умирающего поцелуй самой красивой девицы, что когда-либо видел. Ага, размечтался взяла его под руки и повела его в свои покои. Там у меня было не только большущее окно в пол, но и балкон. Кажется, это было то, что нужно. Идти было совсем недалеко, но, кажется, мы ползли целую вечность, оставляя после себя кровавую дорожку на дорогом ковролине моей матушки. Но, видимо, судьбе было необходимо сохранить жизнь Ривергрому, потому что мы таки дошли. «Дальше что?» — взглянула на лорда Вира, который опирался на меня всем своим телом. Мне казалось, что еще немного, и он раздавит меня, а потом утопит своей крови, которая, похоже, пропитала мою тонкую сорочку. «Доведи меня до балкона, дальше я сам». Я кивнула, и мы пошли. «Какой же ты тяжелый, лорд Вир!» «Кажется, сегодня я стал легче», — ухмыльнулся полудракон. «Благодаря своему зверю!» «С тобой каждый раз так?» Я раздвинула шторы и открыла дверь на балкон. «Нет, происходит что-то странное!» Сморщился от боли и зарычал. «Отпускай меня, Вильена!» Я отошла и увидела, как он схватился руками за решетку, повернулся и из последних сил улыбнулся краем губы. «Ты моя!» Хрипло произнес и одним резким движением запрыгнул за парапет. Просидел в полусогнутом состоянии пару секунд и сиганул вниз. А потом в небо взлетел невероятных размеров черный дракон. Расправив чешучатые крылья, выпустил в небо струю красно-желтого огня и скрылся, оставив меня стоять одну на балконе. Задрожав от резкой смены температуры, я обняла себя и поняла, что стою в одной сорочке, напрочь пропитанной кровью черного дракона. От этого стало не по себе, поэтому я тут же скрылась в своей комнате и не видела того, что все это время из конюшни за мной пристально наблюдали.